Глава шестая Госпожа Дориналь, особенно грациозная в те минуты, когда на нее никто не смотрел, выходя из гостиной в сад, увидела стоявшего у подъезда молодого крестьянского паренька с бледным заплаканным лицом в чистой белой рубахе и с ратиновой курткой под мышкой она даже сначала подумала, что это переодетая девушка, которая пришла с просьбой к господину мэру. Переполненная жалостью к бедняжке, госпожа Дориналь направилась к ней, забыв об огорчающей ее мысли о гувернере. Жюльен не заметил, как она подошла, поэтому вздрогнул, услыхав ее ласковый голос. «Что вы хотите?» Жюльен обратился, и, завороженный ее красотой, «Забыл о своем смущении. Забыл обо всем на свете. Даже зачем он пришел сюда?» Она повторила вопрос. «Я пришел, чтобы быть воспитателем, сударыня», — проговорил он, стараясь незаметно вытереть слезы. Госпожа Дориналь от удивления не могла выговорить ни слова. «Жюльен же никогда не видел такой красоты». А еще больше его поразил ласковый голос. Госпожа Дориналь, увидев слезы, а потом румянец на щеках мальчика, вдруг весело расхохоталась. Она просто опомниться не могла от счастья. Вот он каков этот гувернер! А она представляла себе неряху папа, который будет сечь ее детей розгами. Сударь, вы не будете очень ругать моих мальчиков?» «Я? Ругать?» переспросил Жюльен. «Обещайте мне, сударь, что будете к ним добры», — добавила она с волнением. Жюльен всегда был уверен, что ни одна знатная дама не удостоит его разговорам, пока на нем не будет красоваться роскошный военный мундир. И вдруг такой прием! А госпожу Дориналь, ввели в заблуждение нежный цвет лица, большие черные глаза Жюльена и его роскошные кудри. Она рисовала себе грубое чудовище. Переход от рисовавшихся ей ужасов к увиденному был для госпожи дреналь целым событием. Смутившись от того, что стоит возле дома с этим молодым человеком в простой рубахе, она предложила ему зайти. «Но неужели, сударь, вы знаете латынь?» — промолвила она снова, останавливаясь и замирая от страха. «Вдруг это окажется ошибкой?» «Да, сударыня», — ответил он, задетый и живое — «я знаю латынь не хуже, чем господин Кюре». Тут госпоже Дориналь показалось, что у Жюльена очень злое лицо, поэтому она придвинулась и тихо спросила. Но вы ведь не станете сечь моих детей, если они не будут знать урока. Голос этой прекрасной дамы так подействовал на Жюльена, что он смешался. Лицо ее было так близко, он вдыхал ее ароматы, и это было столь необычно, что Жюльен покраснел до корней волос и прошептал «Сударыня, я буду вас слушаться». И в эту минуту госпожа Дориналь поняла, что Жюльен необыкновенно красив. Его почти женственные черты не казались смешными этой застенчивой женщине. Напротив, мужественный вид, обычное качество мужской красоты, только испугал бы ее. «Сколько вам лет, сударь?» — спросила она Жюльена. — Скоро девятнадцать. — Моему старшему одиннадцать, он вам почти товарищ будет, вы договоритесь. Раз отец ударил его, ребенок болел целую неделю. — А меня, как отец, колотил, — подумал Жюльен. — Какие они счастливые, эти богачи! Мелькнувшую грусть на его лице она сочла за робость. — А как вас зовут, сударь? Она решила ободрить его. «Меня зовут Джульен Сорель, сударыня. Простите мне мое незнание. Я не ходил в школу, потому что беден. У меня не было других собеседников, кроме моего родственника, полкового лекаря и нашего кюре, господина шалана Мои братья обижали меня. Простите меня, если я в чем ошибусь, никакого дурного умысла у меня быть не может». Джульен... Сумел победить свое смущение, произнося фразу за фразой. Он, не отрываясь, смотрел на госпожу Дориналь. Таково действие истинного обаяния, когда оно является природным даром, тем более когда владеющий этим даром не подозревает о нем. Жюльену казалось, что ей никак не больше двадцати лет. И вдруг ему захотелось поцеловать у нее руку. Он испугался этой дерзкой мысли, но убедил себя, что это собьет спесь с этой дамы. К тому же он полгода по воскресеньям слышал от молодых девиц выражение «хорошенький мальчик». Он сильно побледнел и сказал не своим голосом. «Сударыня, клянусь, я никогда не буду бить ваших детей». При этих словах он осмелился взять руку госпожи Доринальд и поднес ее к губам. Ее очень удивил этот жест, и только потом она мысленно возмутилась, а через несколько секунд госпожа Дориналь стала упрекать себя за то, что не возмутилась сразу. Господин Дориналь вышел из своего кабинета на голоса и обратился к Жюльену с тем величественным видом, с каким он совершал бракосочетание. «Мне необходимо поговорить с вами», — сказал он. Он провел Жюльена и жену в свой кабинет и важно уселся. «Господин Кюре рекомендовал мне вас. Вас здесь все будут уважать и называть сударь, как я велел. Но отныне вам лучше не видеться ни с вашими родными, ни с друзьями, ибо их манеры не подходят для моих детей. Вот вам тридцать шесть франков за первый месяц» но ваш отец не должен получить ни одного су. Господин Дориналь не мог простить старику его хитрости. «Вы попали в порядочный дом, и неудобно, чтобы дети увидели вас в куртке. Кто-нибудь видел его?» — спросил господин Дориналь, обращаясь к жене. «Нет, мой друг», — задумчиво ответила она. Он протянул юноше собственный сюртук. «Наденьте!» и мы пойдем с вами к суконщику, господину Дюрану». Часа через полтора гувернер уже был дома, одетый в черное с ног до головы. Госпожа Дориналь глядела на него холодно, и Жюльен понял, что она сердится за то, что он поцеловал ее руку. Костюм оказывал на него какое-то странное действие и лишал его всякого самообладания а юноша хотел скрыть свою радость, поэтому его движения отличались некой порывистостью. — Побольше солидности, сударь, — посоветовал ему господин Дориналь. — Извините, — отвечал Жюльен, — мне непривычно в новой одежде, позвольте мне немного побыть одному. На вопрос своего мужа о ее первом впечатлении госпожа Дориналь не рассказала о дерзком поступке, смутившем ее, однако заметила — — Я боюсь, как бы и все эти ваши любезности не сделали из него нахала. Через месяц нам придется прогнать его. — Прогоним. Это обойдется мне в какую-нибудь сотню франков, а в Верьере меж тем привыкнут, что у детей господина Доринали есть гувернер.